«Нет, штандартенфюрер». «Почему?» «Потому что вы старший по званию и по опыту работы в славянских странах». «Или уж станьте самым большим начальником и проведите закон о всеобщем праве неповиновения приказам». «Разве я отдавал приказы?» «Нет, вы получали нас». «Вас? Я поучал Зоненброка». «Мы в разведке не приучены отделять друг от друга, если оказались в одном квартете. Вам предстоит работать соло. Я буду мотаться между Загребом и Морибором. диц займется армией. Зоненброк, видимо, сосредоточит внимание на русской эмиграции, кому как не ему работать с ними. Вы не сердитесь на меня, друзья, в городе не сердитесь». Пожалуйста, считайте меня вашим товарищем, я ненавижу иерархические чинопочитания. Вы что-то хотели сказать, дец Нет, нет, ничего, фюрер Я хочу кое-что сказать, сказал Штирлиц. Пожалуйста. Впрочем, что это я? Вейзенмайер рассмеялся. Детское мягкое лицо его стало открыто нежным, будто он приготовился слушать таинственную историю про карибских пиратов. Почему я должен давать вам разрешение? Мы же уговорились без формальностей. Я думаю, что Зоненброку будет трудно. Почему вам кажется, что Зоненброку будет труднее, чем нам? Не знаю в совершенстве языка. Видите ли, русский характер, особенно в эмиграции, обостренно чуток к вниманию германских, английских и американских представителей. Впрочем, у себя на родине они тоже испытывают гипертрофированное почтение к иностранцам. Если вы хотите вкусно поесть в московском или питерском ресторанах, никогда не говорите по-русски, обязательно на своем языке. Но вот когда вы поблагодарите русского после вкусного обеда или скажете ему «Как вы поживаете?», но обязательно с акцентом, он будет в восторге». Что делать? Каждая нация имеет свои странности. Я думаю, что русская эмиграция пойдет на контакты с немецким инженером Зоненброком, который, к тому же, что-то понимает по-русски. Причем разговоры с подобранными кандидатами Зоненброк начнется вопроса, чем можно помочь русским изгнанникам. Какая форма материальной То есть финансовой и духовной помощи необходимо сейчас и страдавшимся людям. Слух о таком немце разнесется немедленно. И мы сможем, как химики по лакмусовой бумаге, определить, кто из иммигрантов будет помогать нам в будущем, а кто окажется противником. Зачем они нам? поморщился Штирлиц. «Мы же едем не в связи с компанией против Москвы. Вы так думаете?» Удивился Вейзенмайер. «А каковы соображения нашего дорогого Дица?» «Я думаю, что вы правы, штандартенфюрер. Не считайте, что я так говорю из желания угодить вам. Просто ваша мысль кажется мне очень ловкой». «Ловкой?» Вейзенмайер снова улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. Я хотел сказать «умной». А почему? «Ловкой» — это, пожалуй, точнее, чем умный. Вам, Дитс, между прочим, придется работать ловко. Именно ловко. Помните, друзья, Югославия — страна поразительная. Это капля воды, в которой собран весь славянский мир. Мы — экспериментаторы будущего. Нам предстоит понять, как себя поведут славянские племена, населяющие Югославию. Где истоки центробежных и в чем секрет центростремительных сил? А именно эти силы, точнее, преобладание одной из них, разваливают государство на маленькие княжества, лидеры которых смотрят в рот главному хозяину. Вот что в конечном счете нам предстоит понять, друзья. Вам ясна задача, Штирлиц?